4. В просторном гостиничном номере, куда градоначальство поселило Муромцева, собрался обновленный отряд ловцов «Черных душ», теперь уже не с отцом Глебом, а с Лилией Ансельм. Роман решил вернуть ей право голоса на время совещания, для которого они, собственно, и собрались. Обрадованный Нестор, не унимаясь, рассказывал ей об их успехах в расследовании, кружа вокруг спиритистки, которая сидела на массивном старом стуле и, словно не замечая Барабанова, отрешенно курила сигарету, вставленную в длинный коричневый мундштук. «А старик говорит, мол, любой может такую ручку деревянную выточить!» тараторил Нестор, размахивая руками. «Представляете!» Лилия молча выпустила струйку дыма в его сторону и стала смотреть в окно, сохраняя таинственное молчание. Муромцев, до этого сидевший на широком кожаном диване, наконец встал и подошел к Лилии. «Госпожа Ансельм», — сказал он, прервав жестом руки Барабанова, «Может быть, вы поделитесь своими соображениями по поводу нашего дела? Вы целый день провели, изучая протоколы допросов и прочие материалы». Есть какие-нибудь конкретные выводы, которые вы сделали на основе логики и, так сказать, эм, ваших парапсихологических способностей? Девушка вздрогнула, словно выйдя из оцепенения, и посмотрела на Романа. Пепел с сигареты упал ей на юбку, и она неловко стряхнула его, оставив серый след на черной ткани. Если вас интересует... психологическая сторона моего исследования, то в транс мне войти не удалось. Но, изучая фотокарточки этих несчастных мужчин, я четко смогла увидеть, что у каждого из них есть... Лилия на секунду задумалась, устремив взгляд к потолку. Есть нить. «Нить?» — переспросил Нестор. «Что еще за нить?» «Да, нить. Горячая, жаркая нить». красно-лилового цвета». Барабанов кинулся к столу и принялся рассматривать в который раз фотографии жертв, что-то бормоча под нос. Муромцев с усмешкой глядел, как Нестор пристально рассматривает фотографии. Наконец Барабанов отошел от стола, одернул полы пиджака и смущенно сказал краснее: «Конечно, я понял, это метафора такая». Лилия вытащила окурок из мундштука и протянула его Нестору. Тот взял и некоторое время непонимающе смотрел на девушку. Лилия улыбнулась и сказала, «Нестор, выкинь его в пепельницу, пожалуйста», и добавила, «Тебе надо срочно отдохнуть. Ты сколько уже не спишь?» Барабанов смущенно потушил сигарету в медной пепельнице, полной окурков, и, не ответив, уселся на диван. Роман открыл окно и, опершись на подоконник, сказал, «Никаких связей, к сожалению, найти между жертвами не удалось, Лилия. Все эти люди были из абсолютно разных кругов, разного возраста и достатка, не незнакомые между собой. Хотя стоит проверить более тщательно, но для этого парапсихология не требуется». Нестор вскочил с дивана, Встал позади Лилии, словно адвокат на судебном процессе, и взволнованно сказал. «Роман Мирославович, но это ведь не значит, что Лилия плохо сработала. Ведь у нас тоже с результатами не густо. Я предлагаю взять ее завтра в морг, чтобы она попробовала установить контакт с духами». Муромцев закатил глаза и тихо проговорил. «Нам здесь только спиритических сеансов в морге не хватает». «Прошу вас!» Она оденется, как медицинская сестра, и станет мне ассистировать. Можете не переживать, ведь она окончила курсы сестер милосердия и знает, что к чему. Она мне на самом деле поможет». «Хорошо», — сдавшись, сказал Муромцев. «Есть что-то еще по делу?» «Я довольно долго медитировала на кукольную ручку», — тихо сказала Ансельм. «И она мне о многом сказала». Муромцев бросил гневный взгляд на Барабанова. Тот вжал голову в плечи и плюхнулся на диван, смотря куда-то в сторону. «На ручку!» — крикнул Роман. «Откуда у вас взялась ручка в этой гостинице? Она была подшита к делу и лежала в архиве полицейского управления». Вопрос был адресован Лилии, но Роман смотрел на Барабанова, потирая лоб. Боль пронзительно вернулась и в глазах привычно потемнело. «Роман Мирославович...» Начал негромко и виновато оправдываться Нестор, не поднимая глаз. Ручку я верну. Она, наверное, случайно оказалась в папке, которую я принес сюда, но ведь она дала важные результаты, все к лучшему. Роман раздраженно сел на кресло, которое жалобно заскрипело под ним на все лады, и спросил устало. И каковы же результаты, позвольте поинтересоваться этой, как ее, медитацией? Нестор оживился и ответил. «Ручка эта, как показал результат исследования, сделана из дуба и окрашена древесным лаком. Ее происхождение, то бишь какой мастер ее изготовил, мы и будем изучать». «Это ты из медитации Лилии сделал вывод?» С сарказмом спросил Роман. Нестор смутился и бросил страдальческий взгляд на Ансельм. Та посмотрела на Муромцева и тихо сказала... «Мастер этот давно умер, Роман Мирославович, и это очень важно».